Содержание. Предисловие. Френ Дрешер. Вступление. Эми Ньюмарк. Глава 1. Как бороться с саморазрушением. Выход из пике. Ли Штейнберг. Таблетки. Мария Морин. Я сошла с ума. Джей Льюис. Не будьте такой, как я. Wendy Howard Как я нашла настоящих друзей. Zoe Knightly Господь помог, когда я стоял у последней черты. Tom Montgomery Научись радоваться жизни. Hayley Graham Мысли о будущем, воспоминания о прошлом. Jacqueline Lowry Страшная история. Susan Rendall писать, чтобы выздороветь. Барбара Алпарт. В жизни так много возможностей. Меган Маккен. Глава вторая: как победить болезнь. Надежда лучшее лекарство. Рисса Воткинс. Рак моя история. Гейл Морис. День благодарения за невозможное. Джинджер Бода. Мать рядом, ребёнок спокоен. Сьюзен Ковен. Клянусь своим сердцем. Гвин Шнак. Как я выжила? Алис Мусчани избавиться от анорексии. Саманта Молинаро. Фарфоровый бог. Кейтли Ламарш. Здоровая доза юмора. Ник Никсон. Неожиданные подарки. Дебе Сингер. Глава 3. Как пережить потерю. Слова отца. Шэрил Харт. Обещание моему сыну. Джинжер Кац. Парень, которого я любила и потеряла. Гейл Соботкин. Шаг за шагом. Кейтли Глоу. Подарок. Джо Дэвис. Первый день рождения после смерти. Бетси Люис. Радость побеждает страх. Ким Сили. Самодельные открытки. Рачел Харп. Пока смерть не разлучит нас. Роуз Кос. Бонус. Патриция Галерос. Глава 4. Как жить с ограниченными возможностями? Что я сделала ради любви? Лоррейн Канистра. Новая улыбка. Кэйти Бангарт. 1660 граммов. Дебби Макнотон. Увидеть меня такой, как есть. Лин Фитт Симмонс. Как я открыла в себе художника? Тэмми Раглз. Потери, сожаления и тянучки. Сара Метсон. Друзья в зеркалах. Кэрол Луттайхан. Встречать перемены улыбкой. Барбара Альберт. Понимание и зрение. Кэрол Флейшман. Глава 5. Новая норма и как её принимать. Не просто на всю жизнь. Джил Дэвис. Это всё у тебя в голове, Сидни Логан. У него всё хорошо, Цу Рославский. Надежда на чудо, Челси Энн Лоуренс. Когда хочется сказать дай пять, Валерий Бенко. Красота достойная высшей похвалы, Кейси Хансен. Лопнувшая струна, Лиан Картер. Где папа, Лис Тарпи. Я выбираю Надежду, Шэрри Вудбридж. День за днём, Кэрол Хайтсер. Штормовое предупреждение, Элизабет Уотерс. Победа над смертью, Жанна Вив Вест. Бананы для Гарии, Дебра Форман. Глава шестая: признать, что ты не такой как все. Аптечка надежды, Джо Игор. «Я толстая и свободная», — Карен Фрейзер. «Каково быть королем?» Райкумар Танговеллу. Пальцы на ногах. Мелисса Кодил. «Внутренний враг» — Фрэнсис де Клементе. «То, что делает ее особенной» — Садия Родригез. «Найти свое место под солнцем» — Луис Кардона. «То, что делает ее особенной» — Садия Родригез. На своих условиях. Лиан Картер. Глава 7. Как строить отношения с людьми. Встретить бога на реалити-шоу. Ник Фаггер. Самостоятельная жизнь. Тереза Сандерс. Проект Добрые дела. Эндрю Налиан. Очень плохой рисунок. Алиша Бертин. Другие люди. Мелис Вутн. Всем миром Фоксглав Ли. Ядовитый плющ Дебра Браун. Волны благодарности Алайна Смит. Глава 8. Как преодолеть трудности. Судебный процесс США против моей матери. Маккензи Вот. Уроки клоуна. Мэри Зилиак. Бежать, чтобы выжить. Всё ла бретон. Начать жизнь заново в 80 лет. Джоан Дейтон. Помощь. Ан Витале. Ещё один шаг, дорогая. Женевьев Госселин. Доброе сердце. Анита Стоун. Сила детского голоса. Кэтлин О'Грейди. Возздоровление. Нэнси Панко. «Конверты надежды» Мариаша Джордан «Менее исхоженный путь» Джоан Стефенсен Даффин Глава девятая «Как сказку сделать былью» «В ожидании Киры» Шеннон Франклин Джон Мэк Мастерсон «Подруга той, с кем никто не дружит» Нелли Дейк Что для меня означают ограничения. Джемми Тарджинский. Никогда не поздно стать тем, кем ты мог бы стать. Линда Лохридж. Вот прокатились. Диан Нилсон. Путешествие на Гранд-Каньон. Барбара Бонлипер. Понедельник каждый день. Бил Янг. Вот это настоящее лечение. Энтони Смит. Глава 10. Как оправиться после удара судьбы. Колокола надежды. Диана Лоу Маклахан. Бывшая миссис несчастная. Тибодо. Молчание не всегда золото. Джоси Виллис. Как я защищала своих детей. Сил Райан. Старые новости. Диана Старк. Простить, но не забыть. Марла Турман. Внутренняя сила. Dallas Woodburn. Дыхание надежды. Liza Pollack. Чудо старения. Mandy Ian. Трагедия без злодеев. Bridget Foxx. Hakabi. Востать из пепла. Sandra Slatkey. День независимости. Ellie Prentice. Знакомьтесь с нашими авторами. Знакомьтесь с нашими создателями. Благодарности. Эймен Ю Марк. Конец содержания.